Глава 8 Хотя красота камиллы Климовой затмевала её болезненность, больной она всё-таки была. По причине слабого здоровья несколько лет назад ей пришлось расстаться с певческой карьерой, в своё время приведшей её в объятия нынешнего супруга. Красивую молодую женщину, привыкшую к поклонению, внезапно обдала вонью больничной карболки. Ей казалось, что между ее миром и миром мужа простираются теперь горные цепи. Когда в такие минуты Клима видел ее печальное лицо, у него разрывалось сердце, и он протягивал к ней, поверх этих вымышленных гор, руки полной любви. Камила поняла, что в ее печали нежданная сила, которая влечет Климу, умиляет его и доводит до слез. И потому неудивительно, что она стала, возможно, даже неосознанно, но тем чаще, прибегать к этому внезапно найденному инструменту. Ведь только в минуты, когда он любовался её болезненным лицом, она могла быть более или менее уверена, что в его мыслях не соперничает с ней никакая другая женщина. Ибо эта красавица боялась соперниц и замечала их повсюду. Они никогда и нигде не ускользали от нее. Она умела обнаружить их в тоне его голоса, которым Клима здоровался с ней. Умела почувствовать их по запаху его одежды. Недавно она нашла на его столе клочок бумаги, оторванной от края газеты, где его рукой была проставлена дата. Разумеется, речь могла идти о самых разных вещах. О репетиции оркестра, встречи с продюсером. Но она в течение месяца думала лишь о том с какой женщиной в условленный день встретится Клима и весь месяц плохо спала. Но если ее так ужасал коварный мир женщин, то почему за утешением она не могла отправиться в мир мужчин? Трудно. Ревность обладает удивительной способностью высвечивать яркими лучами лишь одного единственного мужчину, а толпы всех прочих оставлять в кромешной тьме. Мысль пани Климовой способна была устремляться исключительно в направлении этих мучительных лучей, и муж стал для нее единственным мужчиной на свете. Сейчас она услыхала поворот ключа в замочной скважине и увидала трубача с букетом роз. В первую минуту она ощутила радость, но следом отозвались сомнения — Почему он принёс букет уже сегодня, когда день её рождения, только завтра? Что это значит? — Завтра тебя здесь не будет? — приветствовала она его вопросом.